Память Святого Кесария. Святой Кесарий, брат Святого Григория Богослова, был другом императора Константина и первым врачом при Константинопольском дворе. В 368 году во время землетрясения в Никее он чудесно был спасён под развалинами. Потрясённый этим событием, Святой Кесарий, по убеждению Святого Григория, оставил мир и посвятил себя на служение Богу. Но вскоре по крещению он заболел и скончался.